Инфразвук – предвестник беды. Можно ли назвать звуком то, что мы совсем не слышим? Ну и что, если не слышим мы? Разве эти звуки недоступны больше никому или ничему? Скажем, звуки с частотой ниже 16 Гц называют инфразвуком. И хотя наши уши такие колебания не улавливают, Но каким-то образом человек все-таки их воспринимает. При этом у нас возникают неприятные, а порой тревожные ощущения. Давно было замечено, что некоторые животные намного раньше человека испытывают чувство опасности. Они заранее реагируют на далекий ураган или надвигающееся землетрясение. С другой стороны, ученые обнаружили, что при катастрофических событиях в природе возникает инфразвук – низкочастотное колебание воздуха. Это и породило гипотезу о том, что животное благодаря острому чутью воспринимают такие сигналы раньше, чем человек. К сожалению, инфразвук создается многими машинами и промышленными установками. Если, скажем, он возникает в автомобиле или самолете – то через какое-то время летчиков или водителей охватывает беспокойство. Они быстрее утомляются, а это может быть причиной аварии. Шумят в инфразвуковом диапазоне вращающиеся детали некоторых станков, и тогда тяжелее работать на них. Да и всем, кто вокруг, придется несладко. Ничуть не лучше, если гудит инфразвуком вентиляция в жилом доме. Вроде бы не слышно а люди раздражаются и даже могут заболеть. Избавиться от инфразвуковых невзгод позволяет специальный тест, который должно пройти любое устройство. Если оно фонит в зоне инфразвука, то пропуска к людям не получит.